можно воспитать настоящего человека. В лучших традициях советской педагогики вера в светлое начало человека. Такое понимание доброты, которое не исключает требовательности, целесообразной строгости и уважения к достоинству ребенка. Эти традиции надо развивать и в воспитании детей. Сотрудничество, деловое, и сердечные. Но в этом таком бесспорном и ясном положении о необходимости тесного союза семьи и школы не все так просто. Существуют некоторые особые обстоятельства, определяющие противоречивость и сложность отношений учителей с родителями учащихся. Любовь родителей к своему ребенку, будучи чрезвычайно сильным чувством, делает их взгляды на поступки и требования учителей очень субъективными. Надо учесть, что серьезной трудностью влияния учителя на родителей является и то, что оно в значительной мере осуществляется через взгляды и настроения школьников. Дети, как правило, подробно рассказывают в семье о своих успехах и неудачах в школе, так как в детском восприятии преобладает эмоциональная сторона. Будучи в чем-то неправым, ребенок нередко представляет в отрицательном плане действия учителя даже тогда, когда он понимает их обоснованность. В этих случаях исходящая от детей информация приводит к неправильной оценке родителями поступков и позиции педагога, мешает установлению взаимопонимания семьи и школы. Это обстоятельство заставляет учителей не только повышать этическую обоснованность и убедительность своих действий в общении с учащимися, но и укреплять личные контакты с семьями воспитанников. Родительские чувства являются одним из самых могучих человеческих инстинктов. Они проявляются прежде всего в заботе о ребенке, в стремлении к его физической и нравственной защите, Всякое отрицательное действие, недоброжелательность, равнодушие или бестактность учителя вызывает у родителей неудовлетворенность, негативное отношение к школе, вплоть до раздражения и гнева. Эту тесную связь эмоций нежности, заботы и гнева в сложной гамме родительских чувств нельзя не учитывать педагогу. Родитель должен знать, что, налаживая работу с семьей, Учитель решает параллельно три задачи. Обеспечивает положительные взаимоотношения с учащимися. Устанавливает отношения взаимного доверия и уважения с его родителями. Организует активное воспитательное взаимодействие с семьей, опираясь на единство моральных и педагогических требований к ребенку. В основе такого взаимодействия постоянное внимание школы к развитию ребенка, своевременные и педагогически обоснованные рекомендации учителей изучение особенностей и возможностей каждой семьи. Классному руководителю важно бывать и в семьях хороших учеников. В этих семьях тоже встречаются серьезные проблемы в воспитании. Ведь нам важно думать не только о том, как повысить успеваемость и дисциплину, но и о развитии добрых душевных качеств ребенка и подростка. Это значительно сложнее и, безусловно, предполагает глубокое постижение учителем каждого детского характера. Предполагает и внимание, с которым учитель выслушивает материнские и отцовские наблюдения, опасения, тревоги. Да, родители пристрастны, но настоящий учитель эту пристрастность не отбрасывает сердито, а сумеет скорректировать ее профессиональным советом и человеческим пониманием. Результативность встреч с родителями во многом зависит от умения учителя вести педагогическую беседу. Сначала обратить внимание родителей на то положительное, что есть в характере поведения ребенка, либо в отношении к учебе, труду и общественной работе, а затем уже говорить о недостатках. о том, как устранить их совместными усилиями. Что будет в семье после моего ухода? Этот вопрос должен волновать каждого учителя. Нет сомнения, визит представителя школы